Вроде бы повар не двурушничал. Информация его была ценной, но пока бесполезной. Разведка ОАОНС в общих чертах представляла состояние дел в окрестностях межгалактического коридора, но не знала, где находится сам коридор. Известно было, что союзники отыскали пресловутое захоронение генераторов, в которые многие аналитики ОАОНС и ш а т с у р о в долго не верили. Известно было, что Союз столкнулся с трудностями при разработке. Чуть позже установили даже, с какими именно. Повар на почтаре был не единственным агентом имперцев, побывавшим в Галактике 2 Что ж, когда-нибудь это должно было произойти – столкновение с иногалактической жизнью. И это произошло. Жаль, что не Оаонс представляют свою галактику перед далекими чужаками. Но это поправимо. Рен Риду заказал еще ч а ю и вызвал на локальный терминал сводку новостей. Не торопясь просмотрел никаких сколько-нибудь значимых перемен. Вело текущие позиционные возня около шатких в оборонительном смысле систем и планет. Следовало признать, амбиции империи оказались выше ее реальных возможностей. Каких-то полтора-два годовых цикла назад он в е еще мог проглотить достаточное количество миров в галактике, чтобы его доминирование стало необратимым. Но момент был безвозвратно упущен. Союз сплотился, собрался с духом, реанимировал совместные вооруженные силы, с которыми давно перестали считаться как с реальным противником, и все. Глухой. и беспросветный паритет. Все-таки галактика ч е р е с ч у р огромна, что для империи, что для союза. Да и император в решающий момент повел себя, мягко говоря, странно. Понятно, что изворотливый Хома подсунул и Шатом у т а б а с к и вместо искателей совершенно левых индивидов. Однако при известной настойчивости можно было добиться куда больших результатов. Он, в и ж я спустил все на тормозах и предпочел стать бессильным свидетелем событий, которые медленно, но верно рисовали черную метку на его имперских амбициях. Ренриду как-то заикнулся в разговоре с отцом, что поведение императора кажется ему странным. Однако отец, прожженный политикан и разведчик, только рассмеялся. Он в е оказался куда более умным и дальновидным, чем мы все думали, сын. Император избрал единственный путь, который все-таки может привести его к победе, хотя путь этот пока вовсе не кажется таковым. Чтобы взять все, нужно уметь поступаться многим. Запомни это и поразмышляй на досуге. р и н Риду размышлял много, но главенствующего смысла в игре императора так и не уловил. И дело было даже не в слабом уровне информированности его как разведчика н и з ш е г о звена. Если бы отец не был уверен, что р и н Риду располагает всей информацией для верных выводов, он бы не советовал поразмыслить над этой логической загадкой. Значит, ответ таился где-то на поверхности, просто его трудно разглядеть. Однако р и н Риду так ни до чего п у т е м и не додумался. Наиболее перспективным ему самому казалось предположение, что император просто не хочет менять с я р о л я м и с Хомой с о ю з н и к а м и Ну узнает он координаты коридора, ну захватит генератор, перепрячет его, разумеется, и будет вынужден изучать артефакт при течи сполинов самостоятельно под прессом еще и к союзникам. А это, как легко догадаться, удовольствие сомнительное. Поэтому император просто ждет, пока Хома не выполнит за него всю черновую работу, чтобы драться уже за конечный результат. Именно поэтому он мгновенно прекратил борьбу за секрет искателей, едва убедился, что правители Хома и других союзных рас владеют информацией о генераторе и местонахождении коридора. Но столь смелая игра, казалось, Аринриду неоправданно рискованной, даже если у Онви уже известны реальные координаты коридора. п о ч т а л ь н не появился в этот день. Аринриду прождал до самого вечера и подумал, что завтра, пожалуй, следует прислать дублера. Слишком он сам н а м а з о л и л на людском космодроме глаза местным д а р м о е д о м